Что я могу сказать о вашей науке? Три тысячелетия назад мудрец Эрфром писал, что наука будущего должна стать не верой, а моралью общества, иначе она не заменит полностью религии и останется пустота. Жажда знаний должна заменить жажду поклонения. Мне кажется, что у вас эти соотношения как бы вывернуты наизнанку, и даже кардинальный вопрос о вечной юности вы сумели решить ранней смертью. Какой я видел науку в институтах и на сегодняшней дискуссии. Мне кажется, главным ее недостатком является небрежение к человеку, абсолютно недопустимое у нас на Земле. Гуманизм и бесчеловечность в науке идут рядом, тонкая грань разделяет их, и нужно быть очень чистым и честным человеком, чтобы не сорваться. Мало того, по мере развития гуманизм превращается в бесчеловечность, и наоборот, такова диалектика всякого процесса. Спасение жизни любыми мерами превращается в жестокое издевательство, а... ДНС тогда становится благодеянием. Однако в ином обороте кто будет спорить о бесчеловечности, ДНС? Вы ставите опыты над животными и заключенными, Но почему не идете вы через психику, которая безмерно богаче и шире любого химического средства? Почему не охраняете психическую атмосферу от злобы, лжи, в угоду чему бы то ни было, от путанных мыслей и пустых слов? Даже самые важные научные теории в духовно-моральном отношении находятся на уровне мышления каменного века, если не будут переведены в сознательную мудрость человечной морали, подобно тому, как многие открытия были пророчески предвидены в индийской и китайской древнейшей философиях. Существование психической атмосферы – Стало известно еще в РМ, когда один из величайших ученых Земли, вернадский назвал ее ноосферой. За тысячи лет до вернадского к понятию ноосферы приблизились древние индийцы. Они дали даже более полное определение – небесная хроника Акаши. Она включала как бы историческую запись событий на планете, отражала чувства и достижения искусств. Вернадский считал ноосферу, наполненной только нужными идеями и фактами, то есть информацией одной лишь науки. Однако Вернадскому принадлежит еще одна великая идея, игнорирование которой чуть не погубило нашу общую родину, землю, и привело к катастрофе у вас на янях Исходя из диссимметрии объема пространства, занимаемого живым организмом, его провизны левизны, неравенства явлений при вращении по Солнцу и против него, Вернадский определил диссимметрическую причину этих явлений, принцип Кюри и особую геометрию пространства жизни. Иным способом провизна-ливизна левизна Создана быть не может. Отсюда получается необратимость явлений жизни, ибо пространство живого организма может обладать только полярными векторами, вектором времени или вектором смерти. Говоря иначе, живое строится исключительно по принципам диалектического развития. Известно число Лашмида, величина атомных комплексов и предельная скорость волнообразного движения в газовой или водной атмосфере дыхания. Это число обусловлено размерами планеты и свойствами ее мертвого вещества, поэтому существует предельное количество массы жизни, живой материи, могущей существовать на данной планете. Количество это – величина постоянная, мало колеблющаяся в геологическом времени. Нарушение этой постоянной ведет к массовому вымиранию, но вернемся к ноосфере. О ней надо заботиться больше, чем об атмосфере – а у вас внебрежение и та, и другая. Ваши больницы устроены без понимания психологического воздействия среды. Удивляюсь, как выздоравливают в них. «Еще как выздоравливают», – заверил заместитель директора. «Понимаю. Люди Ян-Ях подобны, туго натянутым струнам, как мы, земляне, и легче переносят инфернальные условия. У них нет другого выхода. Мы бы очень скоро расплатились здесь за нашу быстроту реакций, напряженность чувств и нагрузку памяти. Благодеяния, о которых здесь говорилось, на мой взгляд, убийственны и не никакой государственной надобностью». Успокаивающие средства, примиряющие людей с недостатками жизни, подобны косе, срезающей под корень все цветы и сорняки, хорошее и плохое. Видимо, ваша биологическая наука направлена на подавление внутренней свободы в целях поверхностной стандартизации индивидов, то есть создания толпы. Все перечисленные вами исследования ориентированы Именно так. Как же можно отобрать прекрасное и сплести из него гирлянды человеческих судеб, помогать людям находить и ценить все светлое в жизни, если вы глушите эмоции и уничтожаете душу? После страшных потрясений и дегуманизации РМ – Мы стали понимать, что действительно можно уничтожить душу, то есть психическое «я» человека, через ненужное и самовозносящееся умствование. Можно лишить людей нормальных эмоций, любви и психического воспитания и заменить все это кондиционированием мыслительной машины. Появилось много подобных нелюдей, очень опасных, потому что им были доверены научные исследования и надзор за настоящими людьми и за природой. Придумав мифический образ князя зла, сатаны, человек стал им сам, в особенности для животных. Представьте, на момент сотни миллионов охотников, избивавших животных только для удовольствия. Гигантские скотобойни, опытные виварии институтов. Дальше шаг к самому человеку, и растут гекатомбы трупов в концлагерях. С людей сдирают кожу и плетут из женских волос веревки и коврики. Это было. Человечество Земли от этого не спрячется и всегда помнит эпохи оправданного учеными зла. А ведь чем глубже познание, тем сильнее может быть причинен вред. Тогда же придумали методы создания биологических чудовищ, вроде мозгов, живущих в растворах отдельно от тела, или соединения частей человека с машинами. В общем, тот же самый путь к созданию не людей, у которых из всех чувств осталось бы лишь стремление к безграничной садистской власти над настоящим человеком, неизбежно вызванной их огромной неполноценностью. К счастью, мы вовремя пресекли эти безумные намерения новоявленных сатанистов. «Вы сами себе противоречите, — посланец земли, — сказал некто, вытягивая тонкую шею, на которой сидела большая голова с плоским лицом и злыми узкими, точно щели, глазами. То природа слишком беспощадно, играя с нами в жестокую игру эволюции, то человек, отдаляясь от природы, делает непоправимую ошибку. Где же истина и где сатанинский путь? Диалектический в том и в другом. Пока природа держит нас в безвыходности инферно, в то же время поднимая из него эволюцией, она идет сатанинским путем безжалостной жестокости. И когда мы призываем к возвращению в природу, ко всем ее чудесным приманкам красоты и лживой свободы, мы забываем, что под каждым, слышите, под каждым цветком скрывается змея. И мы становимся служителями сатаны, если пользоваться этим древним образом». Но, бросаясь в другую крайность, мы забываем, что человек — часть природы. Он должен иметь ее вокруг себя и не нарушать своей природной структуры, иначе потеряет все, став безымянным механизмом, способным на любое сатанинское действие. К истине можно пройти по острию между этими двумя ложными путями. «Чудесно сказано!» — вскричал первый оратор. «Пусть простят меня коллеги ученые Ян-Ях, если я не сумел выразить мудрость Земли, соединенную с гигантским знанием Великого Кольца Галактики. В конце концов, я всего лишь астронавигатор, только отсутствие других более достойных людей заставляет меня говорить перед вами». Не подумайте, что я преисполнен гордости неизмеримо большим кругозором науки нашего мира. Я склоняю голову перед героическим стремлением к познанию на одинокой, отрезанной от всех планете. Каждый ваш шаг... Труднее нашего и потому ценнее, но только при одном абсолютном условии, если он направлен на уменьшение страданий человечества ян на подъем из инферно. Таков у нас единственный критерий ценности науки.